Ваши пьесы одна за другой могут иметь успех, а потом, по никому неведомой причине, следует серия провалов. Почему? Никто не знает. На моих глазах это случалось со многими драматургами. Я видела, как провалилась пьеса, которая, с моей точки зрения, была ничуть не хуже, а может быть и лучше той, что считалась большой удачей этого театра то ли потому, что она не завоевала зрительских симпатий, то ли написана была не ко времени, то ли постановщики и актеры изменили ее до неузнаваемости. Да, занимаясь драматургией, ни в чем нельзя быть уверенным. Каждая пьеса — великий риск, но мне нравилось играть в эту игру. Закончив «Западню», Я уже знала, что вскоре захочу написать еще одну пьесу по своей книге. А если удастся, мечтала когда-нибудь произвести на свет и оригинальное сочинение, не инсценировку. Мне хотелось, чтобы это была пьеса в полном смысле слова. С Каледонией Розалинде повезло. Это была, думаю, самая замечательная из всех когда-либо виденных мною школ. Казалось, что все предметы там преподавали лучшие в своей области учителя. Конечно, самым хорошим в себе Розалинда обязана им. В конце концов, она стала первой ученицей, хоть и призналась мне, что это несправедливо, так как в школе училась китаянка, которая была гораздо умнее ее. Я знаю, почему они назвали первой меня. Они считают, что первой ученицей должна быть английская девочка. Боюсь, Розалинда была права. После Каледонии она поступила в Бенненден. Там с самого начала ее все раздражало. Понятия не имею, почему. По всем отзывам это была очень хорошая школа. Розалинда никогда не училась ради того, чтобы учиться. В ней не было никаких задатков ученого. Менее всего ее интересовали предметы, которые любила я. Например, история. Но у нее хорошо шла математика. В письмах ко мне в Сирию она часто просила разрешить ей уйти из Беннендена. «Я не выдержу здесь еще год», — писала она. Однако я считала, что раз уж она начала свою школьную карьеру, следует ее должным образом завершить. Поэтому отвечала, что сначала нужно получить аттестат, а потом можно уходить из Беннендена и продолжать образование в другом месте. Мисс Шелдон... Розалиндина классная дама написала мне, что Розалинда собирается по окончании следующего семестра сдавать экзамены на аттестат. Она, мисс Шелдон, сомневается, что у моей дочери есть шанс выдержать их, но почему бы не попробовать? Мисс Шелдон ошиблась, потому что Розалинда с легкостью сдала экзамены. Мне предстояло обдумать следующий шаг в судьбе почти уже пятнадцатилетней дочери». Розалинда и я сошлись на том, что ей следует поехать за границу. Мы с Максом отправились выполнять миссию, которая всегда давалась мне с огромным трудом — выбирать место, где Розалинда продолжит учебу. Выбор предстояло сделать между некой парижской семьей, несколькими в высшей степени благовоспитанными молодыми дамами, державшими школу в Эвьяне, и, наконец, школой в Лазанне возглавлявшиеся тремя педагогами, которых нам горячо рекомендовали. Были еще учебные заведения в швейцарском местечке Кштадт, где девочки наряду с прочими дисциплинами овладевали мастерством катания на лыжах и другими зимними видами спорта. Я не умела расспрашивать людей. Как только я садилась напротив, язык мой словно прилипал к небу. А в голове вертелось. Посылать мне сюда свою дочь или нет? Как мне узнать, что вы за люди? Господи, как мне узнать, хорошо ли ей будет с вами? И вообще, как тут? Вместо этого я начинала мямлить «э», -э, -э, -э и э, «э» и задавать, по-видимому, совершенно идиотские вопросы.